что мир возносил ружье бельгийца Перде, а его, Алёшкинский не знал вовсе. И на стволе одного из своих ружей, штучных, конечно же, он выгравировал озорные слова, что, мол, имей в виду этого самого Перде, Иван Алешкин. «Смешно», — сказал Костенко, — «и очень достойно». «Тогда вот тебе про пальчики, которые мы нашли в квартире Петровой, ничего не передал».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 «Одно слово — дикий горец», — вздохнул Костенко. «А на Западе такое посещение стоит пять пар обуви». «На каучуки». «На каучуки три». «Ну, что с пальцами?» «По картотеке не проходят. Судя по объему, принадлежат женщине». «Это со шкафа в квартире Петровой?» «С тайника такие же». «Не верю», — отрезал Костенко. «Почему?»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 Именно так? Если тем более с ними был не только один самородок, который Минчаков купил у Спиридона? Или своровал? Нет, видимо, купил. Кстати, надо позвонить Жукову, чтобы подняли путевые листы, где накануне был Милинка. Не мог ли видеть, как гулял Спиридон Дерябин вместе с Минчаковым. Может быть... Он зафиксировал тот момент, когда Минчуков брал самородок и отдавал деньги. Скорее бы БХСС раскопал что-нибудь по центроприиску. А что он хранил в тайнике? Пальц-то Петровой. Значит, она хранила. Он. Говорил ей, что делать, она послушно выполняла. Но а от чего не она?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 Судя по документам, нет. А почему водку купил маленькими глотками, смакуя? Так ведь у нас не пьют. Так пьют. Там. Костенко перешагнул через красную веревку, которой было огорожено место происшествия, опустился на корточки перед мешком, в нос ударил сладкий трупный запах. На мешковине лежали полузгнившие ноги, туловище, руки с обрубленными кистями. «Ни головы, ни пальцев!» — шепнул Суфишвили, опустившись возле Костенко. «Он очень удобно устроился», — машинально отметил Костенко. «Как всякий горец. Эстетика общения мужчин вокруг костра. А мы так не умеем. Со стороны посмотришь, присел бы по большой нужде». «Кто развязал мешок?»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 Записано, что открытие с пятнадцатого, раньше ни-ни, а снег, может, в этом году в апреле сошел. Кого волнуют пятнадцать дней, которые и курортникам радость дадут, и государству пару миллионов прибыли? Костенко поднялся, обнял Сухишвили и сказал, «Серго, будь проклят наш профессионализм, лежит труп, а мы с тобой черти о чем, и сердце не разорвалось». Откуда ты знаешь? Может, разорвалось? Ты же не чувствуешь, когда оно рвется, только локоть болит и в предплечье отдает, клянусь матерью. Работа 6. Москва. Глава 1.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 Ему казалось, что вопрос, связанный с памятью Шахова, которого она беззаветно и преданно всю жизнь любила, задавать по телефону бестактно. «Ну, как поживаем, Серафима Николаевна?» — спросил Тадава, протягивая женщине коробку конфет. «Спасибо», — ответила так, — «какой вы внимательный!» Мне Павел Владимирович всегда говорил, что кавказцы — самые возвышенные джентльмены. Далеко не все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 Тадава рассмеялся, но почувствовал, что покраснел. От старой женщины такое слышать ему не приходилось».